Глава тридцать Его голос, его запах, его прикосновение — все это было так отчаянно мне знакомо. Грудь стиснула, охватила болезненным спазмом. Дыхание сбилось, словно не стояло обездвижено, а пробежало долгий марафон. Пробежала, но осталось все на том же месте. Рука Кирилла так по-хозяйски сжимала мою, словно ничего и не менялось, словно он все еще имел на это право. Но ему предстояло уяснить, что переменило и самое главное, и это я. Я тихо, максимально незаметно набрала в грудь воздуха, которого стало так отчаянно не хватать в этой ловушке его рук, его дыхания, шевелившего волоски на моем затылке. Я знала, как он будет действовать. Знала, что он, однажды нащупав слабое место, снова будет давить на него, бить по тем же точкам. И моей главной задачей было показать, что этот прием у него больше не пройдет что я уже не боюсь. Я развернулась, оказываясь с ним лицом к лицу. Что-то внутри снова заныло, когда наши глаза встретились. Каким же возмутительно красивым он был! Или мне так просто казалось, потому что я смотрела на него всегда со слепым, всепоглощающим обожанием? И к чему скрывать? Эти чувства все еще не прошли, все еще болели во мне. Но теперь я знала. Я сильнее. О этой любви, этого страха. Пока я пыталась понять, что сказать ему, с чего начать, он нарушил молчание первым. Если ты так хотела поехать в отпуск, могла бы просто сказать. Сбегать было вовсе не обязательно. Мои глаза распахнулись шире. Что это? Он пытался шутить сейчас в такой ситуации? Что тебе нужно? отреагировала сухо, ставя этим тоном между нами стену, давая понять, что время шуток прошло. Он нахмурился. Показалось, что он тщательно подбирает слова, словно ступает по минному полю. Вот только делать это надо было раньше. Не теперь, когда все самое страшное уже прозвучало. Уже ранило до смерти. Приехал за своей женой и нашей дочерью. Ответ был очевидным, каким-то даже обыденным, пустым. Ничего не объяснявшим и не решавшим между нами. Я снова повернулась ко входу, решительно толкнула дверь и зашла в дом. Продолжать этот разговор хотела на своей территории, там, где чувствовала себя в покое и безопасности. Пусть и так недолго. Усадив дочь на диванчик, я развернулась лицом к Кириллу, последовавшему за нами в дом безмолвной тенью, и решила сразу обозначить свою позицию, дать понять, что его угрозы на меня больше не действуют. «Прежде чем ты начнешь меня снова запугивать и грозиться отнять у меня дочь, имей в виду, у тебя ничего не выйдет. Хочешь забрать Лилиану?» «Давай. Но только что ты будешь с ней делать? Ей нужно постоянное внимание. С ней нужно играть, ее нужно кормить, с ней нужно гулять, вставать к ней по ночам, если ей приснится кошмар. Кто будет все это делать? Ты? Бросишь работу и станешь сидеть с дочерью? Наймешь няньку? Или доверишь ее своей драгоценной Юле? Вот только нужно ли ей такое счастье видеть чужого, еще совсем маленького ребенка? Неужели ты желаешь своей дочери вырасти без матери?» Под присмотром чужой женщины, которая никогда не будет любить ее так, как я. Ей сама не знала, зачем говорила все это, для чего пыталась вновь достучаться до бессердечного камня, которым стал самый близкий когда-то человек. Вот только чувствовала, сила сейчас на моей стороне, и я не собиралась покорно молчать и уступать. Я вообще никому не желаю вырасти без матери. Голос Кирилла прозвучал глухо, как-то надломленно и что-то пряталось за этими словами. «Боль?» Я вспомнила, что его вырастили тетя и дядя. Поняла, что невольно попала в уязвимое место, в ахиллесову пяту того, кто казался несокрушимым. Сложив руки на груди, я отвернулась. Вовсе не хотела этих словесных баталий, летающих стрел между нами, которые норовили ранить побольнее, задеть слабое место. Лишь защищалась, лишь отстаивала то, что мне было дорого, то, что было дороже жизни. Кирилл больше ничего так и не добавил. Я протяжно устало выдохнула, бросила через плечо, не скрывая горечи и бесконечного разочарования. «Зачем ты здесь? Еще не все сказал? Недостаточно ранил? Неужели я настолько ничего для тебя не значила, что ты теперь так меня мучаешь?» Последнее вырвалось само собой, и я тут же зло махнула головой, досадуя на себя за эту слабость за то, что выдало, что его отношение ко мне все еще имеет какое-то значение. Послышались шаги. Он остановился совсем рядом, так близко, что его присутствие ощущалось всей кожей, всем существом. «Ошибаешься», — произнес отрывисто, словно бы даже с волнением. «Ты важна для меня настолько, что я просто не могу иначе, не могу забыть, не могу отпустить, хоть и понимаю, что стал тебе противен, ненавистен». Его слова растекались по душе мучительно приятным ядом, тем более сильным, чем более неожиданным было слышать сейчас все это. Я собрала остатки сил, взглянула ему в лицо и очеканила. — Ты ничего не перепутал? Я не Юля! Он обвел взглядом мое лицо, скользнул глазами по темным волосам, оглядел с головы до ног. — Нет, ты не Юля, — подтвердил размеренно. Словно боялся, что если допустит в голос чуть больше красок и эмоций, они его попросту потопят. И все же голос его сорвался, а хрип, когда он добавил. «Ты та, кого я искал!» «Чертовы полторы недели!» Огрызнулась, защищаясь от его магнетического воздействия, от губительной проникновенности его слов. Он коротко мотнул головой из стороны в сторону. «Нет, всю жизнь!» Я ощутила, как у меня задрожала губа, прикусила ее силой, причиняя себе отрезвляющую боль. «Я шел к тебе всю жизнь, всю свою проклятую несчастную жизнь, к тебе одной, но только теперь это понял». Его слова, произнесенные так серьезно, так отчаянно, что от этого замирало сердце, казались мне сейчас издевкой, особым видом пытки, не смешной шуткой, зачем-то произнесенной вслух. «Вот как?» «А еще недавно ты выбирал, сравнивал. Что же изменилось?» «Я остался без тебя». Он больше ничего не добавил, словно я должна была понять потайной смысл этих слов и так. Но я больше не хотела гадать, не хотела выдавать желаемое за действительное, придумывать себе любовь, которой никогда не было. «И что с того?» — парировала холодно. «Ты же не думаешь, что после пары красивых слов я все тебе прощу?» что вообще поверю хоть чему-то из того, что ты говоришь после того, как ты со мной поступил. После того, как сначала уничтожил мою личность, вылепив из меня чужое подобие, а потом сам же растоптал все, что построил. Меня саму растоптал, мои к тебе чувства, мое слепое доверие». Он прикрыл глаза, словно был не в состоянии на меня смотреть, словно испытывал слепящую боль, невыносимый стыд. «Я все это знаю, Софи». Проронил, наконец, вновь отважно встречаясь со мной глазами. Знаю, как виноват, знаю, что это невозможно искупить. А еще знаю, что не могу без тебя, физически не могу, словно потерял опору, словно сломался напополам и не могу себя вновь собрать. Я слушала его сожалением, сожалением, и признания, такие важные слова, которые больше не имели значения. Если бы ты сказал все это раньше, я бы тебе поверила, знаешь? Я бы тебя простила. Я бы снова позволила себя растоптать ради того, чтобы просто с тобой быть. Чтобы чувствовать себя нужной, пусть и чужой, фальшивой. Но ты ничего не сказал. И это к лучшему, Кирилл. Потому что благодаря твоему молчанию, твоему бездействию, я теперь знаю, что я без тебя могу. Он вздрогнул от последнего слова, будто это были не четыре буквы, а четыре выстрела, попавшие прямо в сердце. «Я не вернусь», — добавила твердо. «И если не хочешь сделать еще хуже, просто уходи. Просто позволь мне жить собственной жизнью, без чужих теней, без давящих призраков». Он не ответил. Постоял, словно бы обдумывая что-то. Несколько секунд, после чего повернулся и направился к дочери. «Сердце мое дрогнуло. Показалось, что он сейчас заберет ее, несет далеко-далеко». Я почти уже дернулась на перерез, почти готова была закричать, яростно, по-звериному. Но Кирилл лишь поцеловал Лилиану и вышел прочь.